Верит в него. А кадацы? Как он относится к трансеру? Бросит ее или выручит? Какие отношения связывают опытного деди с неизвестным прошлым и проститутку? Какие чувства? Почему ты до сих пор работаешь на Изольду? Я же говорил, и хорошее прикрытие. Врешь. Даже если и так, тебе какое дело огрызнулась женщина?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 Хала провела рукой по пластиковым волосам. Жесть, сохранившись с тех времен, когда у нее была настоящая прическа. С винтовкой я научилась обращаться еще в молодости. Позанималась пару месяцев, чтобы вернуть форму, и стала работать. Прикрывала Чезаро в его делах. А он обещал ей будущее. Верность. Больше всего в мире ценится верность. Ну, а ты что скрываешь, Виндорадо?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 Вин покачал головой. «Глупый. Из-за тех двух часов, что подыхал ублюдок. Я исковеркал себе жизнь. Все равно тебе повезло больше, чем мне». «Это точно». Дарадо завел разговор не для того, чтобы проверить искренность нового партнера. Ему нужно было разговорить Трансера, отвлечь, расслабить. Она еще не поняла, что должна срочно связаться с Чезаро.